Преступления и преступники заворожили его. А в этой теме он был не слишком сведущ, о подробностях уголовных процессов понятия не имел. В книге он первым делом выбрал те преступления, которые названы были «выдающимися». Потом накинулся на леденящие кровь истории об убийствах, совершенных из страсти или из ненависти. Страницы, посвященные произведению в исполнении смертного приговора, он читал с таким напряженным интересом, словно все это самым непосредственным образом относилось к нему» в конце концов, переполненный щемящим ощущением обреченности, почти чувствуя, как волосы у него на голове встают дыбом, он понял. Едва ли не две трети преступников попадаются, потому что не могут надежно спрятать труп. В книге была история про женщину, которая много миль прошагала по лондонским улицам, толкая детскую коляску с телом жертвы. Тут же был рассказ о лондонском житье-бытие Криппена, спрятавшего труп жены в подвале своего дома. Криппен. Холли Харви, 1862-1910. Врач, зверски убивший свою жену, был повешен. Имя его в Англии стало нарицательным, как имя циничного убийцы. Но во всех случаях полиция находила труп. Этот момент автор смаковал с каким-то особым ханжеским удовольствием. Мистер Мабл отложил книгу около полуночи, переживания настолько измучили его, что ему и Иване стало плохо. Пока что он был в относительной безопасности даже более чем относительно. Ведь до тех пор, пока кто-нибудь не начнет рыться в цветочной клумбе за домом, никому и в голову не придет подозревать его в чем-либо. Племянник его канул неизвестность, такое бывает нередко. Подобным исчезновениям обычно посвящают несколько строк газете. Не было ничего, абсолютно ничего, что связывало бы мистера Мабла добропорядочного лондонского служащего с исчезновением молодого Джеймса Мидлина. Но едва только какой-нибудь чудак, пускай случайно, начнет копаться в этой злосчастной клумбе, все рухнет. Мистер Мабу не знал, можно ли установить личность покойника спустя столько времени. Он взял себе на заметку, надо поискать в библиотеке книгу, где говорилось бы об этом. Но даже если нельзя, все равно начнется расследование, и тогда плохи его дела. Выходит, что бы ни было, клумбу он постоянно должен держать в поле зрения. Или принять какие-нибудь другие меры. Но сама мысль о мерах, чтобы они не представляли собой, приводила его в ужас. Нет, этого он не выдержит. Или случится что-нибудь непредвиденное, как с тележкой, на которой один убийца, все из той же книги, возил свою жертву по Боро-Хай-стрит. А там разоблачение, и потом... Потом тюрьма и виселица, сказал себе мистер Мабл, и по лицу его заструился пот. Безопасность ему обеспечит одно — Если он выкупит этот дом, тогда он застрахован от всяких случайностей на всю жизнь. Что произойдет после его смерти, мистера Мабло не слишком интересовало, Лишь бы смерть не наступила раньше времени, как результат судебного приговора. Вопрос лишь в том, как это сделать. Как выкупить дом? Как прыгнуть выше собственного носа? Эти вопросы он повторял про себя, уныло вспоминая пятифунтовые бумажки, оставленные в ресторане «Корнер Хаус». «Все-таки, все-таки это необходимо сделать. Из кожи вылезти, но сделать». Слепой страх, терзавший его последние месяцы, перешел в страх, который подстегивал мысли. А выкуп дома стал для мистера Мабла главной целью жизни. Собственно говоря, вчерашнее письмо о прекращении аренды можно понимать как своеобразный намек. «Может быть, вы сочтете более удобным для себя выкупить дом, чем вносить за него месяц за месяцем арендную плату?» Мистер Мабл наконец, лег в постель, Но всю ночь ворочался, бормотал, пугая жену, и строил фантастические планы, как добыть денег, много денег, чтобы стать собственником дома 53 по Мальком Роу.